На перегонки с убийцей. Глава 16. Гуров свернул на Новослободскую со стороны Цветного бульвара и, вглядываясь в таблички с номерами домов, неспешно поехал по крайнему ряду. После того, как прибывший по его вызову наряд забрал у него с рук на руки Геннадия Широкова и приступил к зачистке территории в подпольном цехе Местарджа, полковник для гарантии позвонил в головное управление всё того же завода и выяснил, что с утра Минаев на работе больше не появлялся. стало быть, нужно было двигаться по его домашнему адресу. Гуров не собирался действовать на обум, а потом сразу отказался от повторного визита в Мистардж без Бесшапошникову. Подпольный цех – серьезное основание для открытия уголовного дела, но с бумажной работой мог справиться и кто-нибудь другой, любой сотрудник управления не со столь высокой квалификацией, как у Гурова. Сейчас полковника интересовало совсем другое. На него покушались. И покушались явно не просто так. Чего-то боялись, паленой продукции, это само собой. Но стоило ли из-за этого прибегать к таким радикальным действиям? Минаев заманил его в ловушку, намеренно. И вряд ли это была его собственная идея. Гуру требовалось узнать, кто надоумил технолога на такой рискованный шаг. Ответить сейчас полковнику на этот вопрос мог только сам Минаев. Дом под номером 64 оказался стареньким двухэтажным строением с внутренним двориком, попасть в который можно было через металлические ворота с облезлой краской. Гуров прижал автомобиль к обочине и вышел из салона. Солнце уже перевалило точку зенита, но прохладнее от этого нисколько не стало. Полковник прямиком двинулся к крайнему подъезду. Согласно информации, полученной от Широкова, Павел Минаев проживал на втором этаже, первая квартира налево. Гуров посмотрел на окна. Те, что принадлежали Минаеву, были единственными незашторенными. На раскрытой форточке блековали солнечные лучи. Сыщик зашёл в подъезд. На второй этаж вела широкая деревянная лестница с просевшими скрипучими ступеньками, выкрашенными в неприятный горчичный цвет. Пахло затхлостью, прокисшими щами и человеческими испражнениями. Гуров поморщился. Поднявшись на второй этаж, он остановился перед нужной дверью и машинально расстегнул две верхние пуговицы на рубашке. Однако уже в следующую секунду доставать оружие передумал. С таким типом, как Минаев, Гуров был способен справиться и голыми руками. Никаких опасений на этот счет технолог у него не вызывал, а то, что у него могло иметься огнестрельное оружие, казалось полковнику маловероятным. Глазка в двери тоже не было. Гуров постучал. Где-то внутри скрипнула половица, затем ещё одна, и тихий голос у самой двери произнёс. «Кто там?» «Мосгор Свет», – «Мосгорсвет», небрежно ответил сыщик, намеренно меняя тембр голоса. Минаев ненадолго задумался. «У меня всё в порядке», – не очень уверенно сказал он после паузы и зачем-то добавил. «Я вообще редко бываю дома и плачу строго по счётчику». «Плановая проверка», – бросил Гуров. «А чего проверять, если у меня все в порядке, и плачу по счетчику?» «Да ради бога!» Гуров почувствовал, что начинает терять терпение. Он уже прикидывал, как бы ему половчее приложиться плечом, чтобы высадить эту хилую дверку. «В порядке, так в порядке. Тогда просто распишитесь, что я приходил. А то они меня каждый день к вам гонять будут. Мне это надо?» «Ладно». Минаев повернул замок, раздался едва различимый на слух щелчок, и дверь распахнулась внутрь квартиры. Хозяин стоял в проеме в одних трусах и резиновых сланцах. На груди, теряясь в густом волосяном покрове, болтался маленький золотой крестик. Увидев Гурова, Павел не стал тут же захлопывать дверь, как предполагал сыщик, и подставленная нога Гурова оказалась совершенно лишним действием. «Вы не из Мосгор света. С крайне глупым выражением лица сказал Минаев, втягивая голову в плечи, словно в следующую секунду на нее непременно должен был обрушиться сокрушительный удар. «Вы из ментовки! Но вы же... Вас же должны были... Убить!» Закончил за него полковник. «Нет, я не это хотел сказать». Минаев отпустил ручку двери и машинально отступил вглубь коридора. Гуров шагнул через порог и закрыл за собой дверь. Минаев, всё ещё отступая, наткнулся спиной на вешалку, и ему на голову упала балуниевая куртка-ветровка. Он испуганно сорвал её и кинул себе под ноги. «Не надо меня бить, пожалуйста!» – законючил он, неотрывно следя за руками визитёра. «Я не переношу боли! Меня всегда били! В школе, во дворе, даже в институте! Пожалуйста!» «Кто приказал тебе отправить меня к битцевскому парку?» – в лоб спросил Гуров. Минаев едва держался на ногах. колени у него буквально ходили ходуном. «Давайте пройдем в комнату», – предложил он всем своим видом, демонстрируя, что он готов к доверительным отношениям с полковником. «Чего толкаться у порога? И если бить меня вы не собираетесь?» «У меня очень мало времени», – предупредил Гуров. «Да-да, я понимаю», – Минаев опять покосился на руки Гурова. «Но я должен вам все объяснить. Я не хочу неприятностей. Я вообще человек неконфликтный, чтобы вы знали». «Все, что мне нужно, так это, чтобы меня не трогали. И я никого не хочу трогать. Но вы же понимаете, что жизнь порой диктует нам собственные условия, к которым мы должны приспосабливаться. И с этим ничего не поделаешь». Гуров остановил его словесный поток безапелляционным взмахом руки. Минаев замолчал, но при этом сместился еще на два шага вправо, оказавшись в проеме между прихожей и кухней. Свет из окна упал ему на спину, и только тогда Гуров смог заметить, что тело Павла сотрясает мелкая нервная дрожь. Я еще в прошлый раз убедился, какой ты словоблудный хороший актер, сказал полковник, и лапшу, которую ты мне повесил на уши, мне пришлось долго снимать. Только я к твоему сведению не тот человек, который дважды наступает на одни грабли. Но ведь я вам не врал, Минаев понемногу приходил в себя. Раз его не стали бить сразу, он посчитал, что уже благополучно избежал этой участи. «Все, что я сказал, было правдой, но за исключением того, что...» «Тебя попросили это сделать», — снова закончил за него Гуров. «Я прав?» «Да», — не стал отрицать парень. «Меня попросили. Но как я мог отказаться? У меня не было выбора. Мне его просто не оставили. Давайте пройдем в комнату». Гуров решил, что он может себе позволить выслушать исповедь грешника. Конечно, это лишняя трата, но в противном случае Минаев мог просто замкнуться и не сказать ничего. Состояние его было близким к истерике. Будучи неплохим психологом, Гуров не мог этого не заметить. Он прошел в комнату, расположенную в глубине квартиры. Беглого осмотра было достаточно, чтобы понять, что хозяин квартиры – закоренелый холостяк, причем не самый опрятный по своей природе. Неубранная постель, сваленные в беспорядке вещи, остатки еды на столике у дивана, покрытый вековой пылью экран маленького телевизора на прикроватной тумбочке. Минаев плюхнулся на диван и поднял с пола мятую пачку сигарет. Рядом стояла полная курка в пепельнице. Серым пеплом было усыпано и всё пространство возле неё. Гуров остался стоять посреди комнаты, и Павел, подняв глаза, перехватил его взгляд. «В последнее время ни до чего не доходят руки», – пожаловался он. «Ясно. По твердому убеждению сыщика, это последнее время длилось для Павла всю его сознательную жизнь». «Я совсем запутался», – признался тот, прикуривая сигарету от спички и небрежно швырнув последнюю в пепельницу. Как и следовало ожидать, он промахнулся, и спичка упала на пол. Благо, она уже успела потухнуть. «Все чаще и чаще задаю себе вопрос». Кто я и зачем живу на этом свете? Какое у меня предназначение? Ведь говорят, что каждый человек рождается для чего-то. Для чего рожден я? Для тупого бесцельного существования? Ведь это даже не жизнь, согласитесь. Это именно существование. У Гурова не было ни времени, ни настроения общаться на философские темы. Солидно покачав головой, он с небольшим нажимом в голосе произнес. «Понимаю и сочувствую». «Но давай по делу, старик. Облегчи свою душу. Расскажи мне все, что тебе известно о Мистарджа и его незаконной деятельности, и можешь мне поверить, это будет именно то, для чего ты рожден». «Вы надо мной издеваетесь?» – вскинулся парень. «Ничуть. Я действительно считаю, что, поговорив со мной откровенно, ты окажешь неоценимую услугу обществу». Я пообщался с Геннадием Широковым. Он подтвердил, что именно ты разработал технологию производства некачественной продукции. «Я готов допустить, что ты не подозревал, к каким последствиям могут привести эти так называемые научные изыскания». Полковник постарался скрыть иронию в голосе. «Но погибли люди, Павел, и ты об этом прекрасно знаешь. А кто-то, но не ты, нажился на их смерти. Справедливость должна быть восстановлена. Мы с тобой теперь просто обязаны это сделать». Минаев дрогнул. Это было видно по его лицу. Гурову уже не раз приходилось наблюдать людей со столь явным душевным дисбалансом, и он мысленно похвалил себя за правильно выбранную тактику разговора. «Вы так считаете?» «Разумеется». «Хорошо». Минаев дважды глубоко затянулся. Сломал сигарету пальцами и, нагнувшись, затолкал ее в груду других окурков. «Я готов помочь». Не знаю, кому принадлежит идея с паленой водкой, но уверен, что совет директоров Мистарджа об этом ничего не знает. Исключая самого Бесшапошникова, конечно. Но и он всего лишь марионетка в чьих-то руках. За ним стоят люди. Откуда вы знаете? У меня есть уши, — Павел невесело улыбнулся. И глаза, обрывки фраз, поведение. Понимаете? Вы бы тоже это уловили. «Но кто эти люди, я не знаю, так что тут вопрос не ко мне». «А кто еще, кроме Бешапошникова, может об этом знать?» – спросил Гуров. «Я полагаю, Елисеев. Он фактически правая рука Бешапошникова». «Они в одной упряжке». Минаев слегка замялся, понимая, что пришло время перейти от общего к частному и тем самым коснуться вопроса собственной вины в происшедшем. «Они обратились ко мне». И думаю, что на самом деле здесь не столько сыграли роль мои мозги и навыки, сколько мое бедственное положение. У меня мать, разбитая параличом, за которой день и ночь ухаживает сиделка, и младшая сестра, с недавних пор пристрастившаяся к наркотикам. Понимаете, к чему я клоню? На все нужны деньги, на сиделку, на содержание сестры, на ее лечение, наконец. Не говоря уже о том, что и мне и самому нужно что-то жрать». готов поспорить, что без шапошников с елисеевым знали обо всем этом, иначе они с такой же легкостью могли обратиться не ко мне, а к любому другому технологу завода. но им нужен был кто-то, кого они впоследствии могли бы держать на крючке. К сожалению я слишком поздно понял это, но тогда тогда мне остро нужны были деньги. вы даже не представляете насколько или в петлю или в долговую яму у какого-нибудь бандюги под проценты, Без Шапошникова с Елисеевым даже не пришлось меня долго обрабатывать, хотя подозреваю, что когда они пригласили меня в кабинет и сели с двух разных сторон, настрой был на очень активный прессинг. Я согласился, тем более мне казалось, что дело-то гроша Ломанова не стоит. Ну, дал им технологию, получил за это приличную сумму и все. Дальше не мое дело. А на поверку вышло совсем не так. Я оказался повязан с этими уродами, влип, что называется, по уши. «Они мне не отстегивали с оборота, нет?» – поспешил отречься от подобного подозрения Минаев. «Но при каждом удобном случае не упускали возможности напомнить, что за смерть невинных людей ответственность на мне лежит не меньше, чем на них самих. Так было и в этот раз. С вами». Он опять потянулся к пачке сигарет. Машинально, неосознанно. «Елисеев вызвал меня к себе за день до вашего прихода в Местардж и провел беседу на предмет того, что если кто-то появится из органов, я должен был разыграть из себя информатора и тут же маякнуть ему. Я все так и сделал. Всучил вам ту самую записку и тут же побежал к Алексею Викторовичу». «К Алексею Викторовичу?» – живо переспросил Гуров. «Это Елисеев?» «Ну да». В памяти полковника моментально всплыл грубый бас, который он слышал через дверь. сидя запертым в котельной. Именно так обращались к обладателю баса подчиненные. «Алексей Викторович». «И что дальше?» «Он рассказал мне о том, как я должен вести себя на встрече с вами, что говорить, а что нет. И в итоге...» «Я не знал, что вам грозит, честное слово», — Елисеев сказал. «Мы просто поговорим с легавым по душам, и после этого он не будет совать нос в наши дела». Хотя, скажу честно, я просто старался не думать о том, каким будет этот разговор по душам. Но я пытался отказаться, а Елисеев сказал, что, находясь в тюрьме, я вряд ли смогу помогать сестре и матери. Теперь понимаете, что у меня не было выбора». Парень нервно курил, и пепел с его сигареты летел в разные стороны. Гуров, покачиваясь на носках, осмысливал услышанное и уже прикидывал дальнейший план действий. «Мне правда грозит тюрьма?» произнес Минаев так, словно ему не хватало воздуха. Отпугивать его раньше времени Гурову не хотелось, и он уклончиво ответил. «Мы подумаем, что можно сделать. А пока давай поступим так. Услуга за услугу. Ты сделаешь для меня то же самое, что сделал для Елисеева». «В каком смысле?» «Позвони ему». Гуров кивнул настоящий рядом с телевизором телефонный аппарат. «Позвони ему прямо сейчас и попроси приехать. Сюда. Вместе все и обсудим». «Позвонить Елисееву?» – удивленно воскликнул Минаев. – Это невозможно. Во-первых, он ни за что не приедет, а во-вторых, заподозрит неладное. «Скажи ему, что ты хочешь получить деньги за сегодняшнюю подставу, и если он не приедет расплатиться, ты намерен пойти в милицию», посоветовал полковник. «И прикинься выпившим. Тогда он мигом примчится. Не для того, чтобы заплатить тебе, а чтобы...» Гуров сделал характерный жест, проведя ребром ладони по горлу, но тут же, заметив выпученные от страха глаза Минаева, поспешил его успокоить. «Но мы будем его ждать! Все под контролем!» Он замолчал, ожидая реакции собеседника. Павел все еще колебался, и основная причина была в страхе. «А если что-то пойдет не так? Елисеев меня по стенке размажет! За ним ведь не заржавеет!» «Я размажу его раньше!» – пообещал Гуров. «Звони!» Он сам шагнул к тумбочке, взял аппарат и поставил его на колени Минаеву. Замер перед ним, скрестив руки на груди, подобно палачу, ожидающему, пока приговоренный завершит последнюю в своей жизни молитву. «Я не...» «Звони!» — повторил Гуров. Минаев потушил сигарету, затем еще секунд двадцать в нерешительности смотрел на аппарат, но в конце концов потянулся к трубке. Полковник не ждал подвоха, полагая, что дело уже решенное, и они с Павлом обо всем договорились. Однако совершенно неожиданно тот вскочил на ноги и швырнул телефонный аппарат в лицо Гурову. Лишь в последнюю секунду сыщик успел увернуться, и пластмассовый корпус больно ударил его по уху. Минаев толкнул его в грудь и, на ходу опрокинув переполненную окурками пепельницу, рванул из комнаты. Гуров развернулся и, словно пантера, бросился парню на спину. Минаев упал под тяжестью навалившегося на него тела. Гуров подмял его под себя. «Ах ты, сучонок!» «Пустите меня!» Минаев пытался вырваться из стальных объятий полковника, сковавших его. «Мне очень больно. Не бейте меня!» «Я тебе голову оторву», — пригрозил Гуров. «Оторву раньше, чем это сделает твой Елисеев». «Не надо! Пустите!» Каким-то чудом Павлу все-таки удалось извернуться, и он пяткой ударил Гурова в пах. Полковник ослабил хватку, парень вырвался, но на этот раз метнулся не к выходу из квартиры, а к окну. Дернул вверх шпингалет и с оглушающим треском распахнул правую раму. Гуров перекатился на бок и выхватил из-под рубашки Штайр. Нацелил его в спину уже занесшему над подоконником ногу Минаеву. «Стоять! Стреляю!» – раздался свирепый окрик. Павел замер, простоял несколько секунд без движения на одной ноге. Затем снял вторую с подоконника и на два шага отступил от окна. Рама так и осталась в распахнутом состоянии. «Елисеев», Елисеев" – прошептал он. «Что?» Гуров поднялся на ноги, продолжая при этом держать Минаева под прицелом. «Елисеев!» «Там!» Парень указал пальцем за окно и сделал еще один шаг назад. «Он приехал». «Сам». «Почему?» Полковник подошел ближе, с стал Минаева в охапку, а дуло его Штайра уперлась парню между лопаток. Из-за его плеча Гуров посмотрел вниз через окно. Прямо у металлических ворот в притирку остановился темный Ситроен. Открылась водительская дверца, и на асфальт шагнул крепкий мужчина, весь в белом. Белые джинсы, белая облегающая тело футболка и такие же белые и туфли с мелкой плетенкой. Гурову никогда прежде не приходилось видеть Елисеева. Но, судя по реакции Минаева и его словам, это был именно тот самый Алексей Викторович, голос которого полковник уже слышал раньше. Припаркованный в двух метрах от него Пежо был закрыт от взора Елисеева пушистым зеленым кустарником, и начальник СБ Местарджа не обратил на него никакого внимания. Зато очень придирчиво осмотрел двор, миновав металлические ворота. задрал голову вверх на окна но секунды раньше гуров увлекая за собой имена его ретировался в глубь помещения Не дергайся сурово предупредил своего пленника полковник и не делая опрометчивых движений как он здесь оказался понятия не имею пролепетал павел я же не звонил ему это вы просили меня а я все заткнись Дула Штайра еще плотнее вжалась в спину Минаева, и Гуров слегка подтолкнул его в направлении прихожей. Они двинулись вперед. Оказавшись у самой двери, полковник прислушался. С шумом захлопнулась дверь на улицу, а затем до них донесся звук поскрипывающих под ногами ступеней. Елисеев поднимался наверх. «Слушай меня внимательно», – быстро заговорил Гуров, вплотную приблизив губы к уху Минаева. Он постучит, ты выждешь секунд 15-20 и откроешь дверь. Веди себя естественно, так как ты общаешься с ним обычно. Зачем бы он не пришел, сделай так, чтобы он зашел внутрь. Дальше не твоя забота. И самое главное, никаких фокусов, Паша. Я встану за дверью и все время буду держать тебя на прицеле. Если что-то пойдет не так, ты первым схлопочешь пулю. Полковник Гуров всегда держит слово. Помни об этом. Договорились? Договорились. Но если он, тихо. Шаги замерли возле двери, а уже через секунду Елисеев громко и уверенно постучал. Минаев вздрогнул. Гуров ободряюще похлопал его по плечу, отпустил и встал слева от двери так, чтобы она закрыла его, когда распахнется внутрь, и в то же время так, чтобы не выпустить из поля зрения хозяина квартиры. Штайер был нацелен Минаеву в грудь, и тот это прекрасно видел. Он облизал миг пересохшие губы. Даже в полумраке прихожей было видно, что его лицо покрылось мертвенной бледностью. В эту минуту Минаев чем-то напоминал одну из восковых фигур мадам Тюссо, выставляемых на показ туристам и восторженным школьникам. Гуров кивнул на дверь. "Павел, как мог, постарался взять себя в руки и громко спросил: "Кто там?" "Это я, Паш, открывай". Гуров узнал голос. Тот же самый грубоватый бас, только на этот раз в нём не было того нерва, который полковник слышал в подвале. Он ещё раз кивнул Минаеву на дверь. Павел протянул руку и повернул замок, потянул ручку вниз, и дверь открылась. «Привет, ты один?» Минаев снова нервно сглотнул. Боковым зрением он видел направленный на него Штайер и активно боролся с желанием открыто посмотреть в сторону Гурова. «Один. А с кем я должен быть?» «Пойдем-ка, спустимся к машине, братан», — предложил Елисеев. «Есть базар». «Что, опять?» «Это по тому же делу». «Ладно, может, тогда пройдешь и поговорим здесь». «Не», — отказался Елисеев. «Я на твою помойку не полезу. Выходи, у тачки переговорим». «Я в трусах». «Так одевайся, какие проблемы?» «Ты будешь на лестнице ждать?» Гуров не мог не отметить, что Минаев держится молодцом. Сумел-таки подавить в себе животный страх и делает все возможное, чтобы заманить Елисеева в квартиру. Полковник весь подобрался, готовясь к стремительной атаке. И в этот момент в кармане у него зазвонил телефон. Мелодия песни Пинг Флойд» заполнила собой не только прихожую, но и пространство за дверью на лестничной площадке. Свободной рукой Гуров запоздало схватился за вибрирующий в кармане мобильник, мысленно проклиная себя за столь примитивную оплошность. И что за закон подлости? Реакция Елисеева была молниеносной. Шагнув назад, он выхватил из-за спины Марголин и дважды выстрелил Минаеву в грудь. Эхо от выстрелов разнеслось, казалось, по всему старенькому двухэтажному строению. Минаев покачнулся, затем с каким-то непонятным удивлением опустил глаза вниз и уставился на хлынувшую из пулевых отверстий багровую кровь. А уже через мгновение удивленное выражение лица сменилось глупой улыбкой. То ли до него не дошла суть происходящего, то ли он в глубине души возрадовался тому, что теперь уже все закончилось. У Гурова не было времени размышлять на эту тему. Под несмолкающие звуки пинг флойда полковник выскочил из своего укрытия и, выставив Штайр перед собой, не целясь выстрелил. Елисеев в свое время напрягнулся, и пуля ушла выше. Минаев рухнул к ногам Гурова, с трудом выдавив из себя что-то нечленораздельное. Елисеев прыгнул с лестницы вниз, когда Гуров выстрелил вторично. Полковник ловко перепрыгнул через лежащего в луже крови Минаева и бросился в погоню. Елисеев выскочил из подъезда. Гуров устремился следом, преодолевая по три ступеньки одним скачком, толкнул от себя массивную дверь и кубарем выкатился наружу, предполагая наличие засады. Так оно и оказалось. Елисеев поджидал его. Пуля просвистела стороной. Гуров откатился к большому мусорному контейнеру и укрылся за его металлическим корпусом. Телефон в кармане наконец-то умолк. Марголин кашлянул снова, выбив искру сбоку контейнера. Затем по звуку шагов полковник понял, что Елисеев побежал. Его маневр сходу расправиться с противником завершился фиаско, и он счел за благо спешно ретироваться. Гуров высунулся с противоположной стороны контейнера. Крупногабаритная спина Елисеева мелькнула на фоне отсутствующей створки ворот. Секундой спустя он был уже в автомобиле. Гуров побежал. Ситроен развернулся на проезжей части, но рвануть с места в карьер Елисеев не успел. Хорошенько прицелившись, полковник спустил курок. Воздух со свистом вырвался из пробитого заднего ската. Ситроен вильнул, но Елисеев оказался опытным водителем. Вернув себе управление, он, насколько было возможно, бросил машину вперед. Гуров выстрелил вторично, но на этот раз промахнулся. Приседая на левое заднее крыло и царапая ободом асфальт, Ситроен стал уходить. Позволить ему скрыться полковник не мог. Меньше минуты ему потребовалось на то, чтобы оказаться в салоне родного Пежо и лечь на тот же курс, что и преследуемое авто. Учитывая полученное Ситроеном повреждение, Гурову не составило труда нагнать беглеца. Елисеев развернул машину на 90 градусов, ударил по тормозам, встал поперек дороги и выставил в окно ствол Марголина. Гуров шел на него, грохнул выстрел, сыщик пригнулся, и пуля разметала на мелкие осколки лобовое стекло. Два из них по касательной расцарапали кожу на лице Гурова, один скользнул по руке. Полковник бросил руль вправо, но избежать неминуемого столкновения не удалось. Правое переднее крыло «Пежо» со скрежетом врезалось в дверцу «Ситроена» и вмяло ее внутрь. Осколок фары, как заяц, запрыгал по асфальту и остановился только у тротуара. В кармане у полковника опять зазвонил телефон. Гуров выскочил из салона. Елисеев вынырнул из своей машины с противоположной стороны. Первым выстрелил Марголин. В унисон ему откликнулся «Штайр». Но обе пули ушли в молоко. Елисеев пригнулся и, скрываясь за корпусом покореженного Ситроена, бегом устремился в ближайшую подворотню. Гуров перепрыгнул через помятый капот «Пежо», больно стукнувшись пяткой, и заметил, как его противник скрылся в провале между двумя домами. По щеке полковника текла кровь и капала за воротник. Телефон в кармане продолжал истошно надрываться.